за пределами радикального принятия. Amor fati. Один из способов переосмыслить своё отношение к прошлому, принять стоическую позицию. Amor fati. Это примерно переводится как любовь к своей судьбе и является чувством, которое, к сожалению, не распространено в современных сердцах и умах. С таким отношением человек не просто терпит свою судьбу, но принимает её, любит её, что бы ни происходило в жизни. А это включает в себя все болезненные, сбивающие с толку и трудные моменты, приветствуются и ценятся как нечто прекрасное и по-своему необходимое. В своей книге "Энхиридион" Эпиктет советует нам: "Не стремитесь к тому, чтобы всё происходило так, как вы этого хотите. Скорее желайте, чтобы то, что происходит, происходило так, как оно происходит. Тогда вы будете счастливы". Другими словами, научитесь хотеть того, что есть, и вы перестанете бороться с чем бы то ни было. В более поздней работе Искусство жить он говорит нам, что благоразумные люди смотрят дальше самого инцидента и стремятся выработать привычку использовать его с пользой. В своём знаменитом труде Размышления всеми любимый философ Стоик Марк Аврелий говорит: Вселенная всё, что созвучно тебе, созвучно и мне. Если что-то своевременно для тебя, то для меня это ни слишком рано и ни слишком поздно. Природа для меня все плоды, которые приносят твои времена года. Всё исходит от тебя, всё содержится в тебе, всё возвращается к тебе. Можете ли вы ощутить огромное чувство облегчения от этого отрывка? Эти философы предполагают, что мы спокойно переносим наши несчастья и остаёмся сильными, но они идут несколько дальше. Наши несчастья с отношением аморфати на самом деле являются не тем, что нужно переносить, выносить и терпеть, а тем, что нужно принять. И если сама реальность сочла нужным, чтобы определённые вещи происходили, кто вы такой, чтобы спорить? На самом деле, почему вы должны делать что-то ещё, кроме как радоваться тому, что события развивались именно так, как они развивались? Такой образ мышления требует некоторого времени для осмысления и принятия, поскольку он настолько радикально отличается от типичного чувства сожаления, неудовлетворённости и сопротивления, которые большинство из нас учат устранять, когда дело касается нашей жизни. Хотя первоначальные принципы исходили от философов-стоиков, таких как Сенека и Аврелий, именно философ Фридрих Ницше возродил эту тему в своей книге Экхихому, сказав: "Моя формула величия в человеке амор фати. Человек не хочет ничего другого, ни вперёд, ни назад, ни во всей вечности, не просто выносить то, что необходимо, и ещё меньше скрывать это. Любой идеализм есть ложь перед лицом того, что необходимо, но любить это это глубокий сдвиг парадигмы. Как вы думаете, какой была бы ваша жизнь, если бы вы искренне хотели, чтобы ничего не менялось и воспринимали каждое событие, прошлое, настоящее и будущее как нечто чудесное? Это чувство выходит за рамки принятия того, что есть, и буддийские философы несомненно поняли бы этот момент. Речь идёт о том, чтобы быть решительно очарованным всеми формами и контурами собственной жизни. Ницше продолжает в своей книге Весёлая наука. Я хочу научиться видеть всё больше и больше прекрасного в том, что необходимо. Тогда я стану одним из тех, кто делает вещи прекрасными. Амор фати, пусть отныне это будет моей любовью. Я не хочу вести войну против того, что уродливо. Я не хочу обвинять. Я даже не хочу обвинять тех, кто обвиняет. Отворачиваться будет моим единственным негативом. И в целом, когда-нибудь я хотел бы быть только тем, кто говорит "да". Здесь Ницше намекает на огромный потенциал, который может реализовать отношение амор фати. Если мы не только принимаем, но и любим то, что является нашей судьбой, мы даём себе возможность найти создать или усилить любую возможную красоту, смысл и силу в этих событиях. Мы можем преобразовать их. Мы перестаём быть борцами с реальностью, всегда говорящими нет, тем, у кого благодарность, любопытство и позитивность заложены во всём, что они делают. Так что нет ничего, чему они не могли бы сказать да. Если всё это звучит черезчур абстрактно, не волнуйтесь, Есть очень простые способы культивировать любовь к себе в собственной жизни прямо сейчас. Совет первый. Оцените события как можно более объективно. Помните, что вещь хороша или плоха только в зависимости от того, с какой точки зрения вы на неё смотрите. То, что является трагедией для одного, является благословением для другого и совершенно нейтральным для третьего. Постарайтесь смотреть на события без завес вашего собственного сопротивления. осуждения или мнения, наложенного поверх всего этого. Чтобы сделать это, запишите отчёт о событии в самых простых, нейтральных выражениях, какие только можете себе представить, как если бы вы были непричастной третьей стороной, наблюдающей издалека, не смешивая никакие интерпретации, эмоции или мнения. Когда вы перечитаете это про себя, вы увидите, насколько это управляемо. Совет второй. Имейте мантру Джоковиллинг, бывший морской котик и писатель, и его мантра для всех трудных или неприятных ситуаций проста. Хорошо. Он говорит: "Когда дела идут плохо, не расстраивайтесь так сильно, не пугайтесь, не отчаивайтесь. Нет. Просто взгляните на проблему и скажите: "Хорошо". Так вот, я не хочу сказать что-то банальное. Я не пытаюсь казаться мистером улыбчивым позитивным парнем. Этот парень игнорирует суровую правду. Этот парень думает, что позитивный настрой решит проблемы. Этого не произойдёт. Ни один из них не будет зацикливаться на этой проблеме. Нет. Примите реальность, но сосредоточьтесь на решении. Примите этот вопрос, примите эту неудачу, примите эту проблему и превратите её во что-то хорошее. Какую бы мантру вы ни выбрали, произнесите её вслух или про себя, когда поймаете себя на том, что чувствуете решительную нелюбовь к своей судьбе. Хорошо. Спасибо. Так оно и есть. Да. Я приветствую это. Совет третий. Сосредоточьтесь на действиях, сосредоточьтесь на решениях. Было бы большой ошибкой полагать, что любить свою судьбу это то же самое, что быть пассивным, побеждённым фаталистом. На самом деле, верно обратное. Только когда вы полностью принимаете то, что есть, вы можете должным образом использовать весь свой диапазон выбора, свободы воли. И власти. Мы должны любить то, что есть, но это не значит, что мы упускаем свой шанс высказать своё мнение, предпринять действия и попытаться повлиять на эту реальность. Когда нам нравится вызов, мы превращаем его в возможность. Когда мы любим свои изъяны и слабости, мы начинаем видеть, что они открывают двери для нашей эволюции и роста. Когда мы любим своих врагов, мы можем начать видеть в них учителей. Когда мы любим свои трагедии, Несчастные случаи и потери они начинают восприниматься нами как подарки. Взгляните на проблему, которую вы описали, и спросите об области применения, чтобы изменить её. Подумайте о том, что вы можете сделать. Разбейте эту задачу на более мелкие части, а затем возьмите на себя обязательство сделать следующий шаг по возможности прямо сейчас. Если мы когда-либо будем сопротивляться невзгодам, говорить нет реальности и бороться с ней, Все эти потенциальные дары, возможности, уроки и прозрения будут утрачены. Если по-настоящему задуматься, так ли это замечательно всегда получать то, что, как нам кажется, мы хотим. Действительно ли мы хотим жить в мире, где нам никогда не бросают вызов, где нам никогда не бывает некомфортно, где нас никогда не удивляют и не унижают?